Глава 29. Несмотря на зиму, неожиданно стало тепло. Выражение «не по сезону» ничего не объясняло. В оттепеле было что-то сверхъестественное. Город как будто грелся изнутри. Температура на улицах сравнялась с температурой живого тела. Отряд скитался вместе с Торо. Две ночи они бродили по улицам следом за Ори, который останавливался у каждой исписанной стены и подолгу вглядывался в рисунки. И каждый раз, когда им не удавалось отыскать Джейкобза, Курабин впадал в животное отчаяние. Иногда Торо проводил пальцем по спирали Джейкобса, находил какие-то знаки, кивал, опускал голову и исчезал на сколько-то минут. Но каждый раз возвращался и тряс головой. Нет, ни следа. Однажды он просто не нашел старика. В другой раз нашел, но далеко. На самом севере города, где тот в тишине и покое плетникового холма оставлял свои каракули, нисколько не пугаясь ории, Как и раньше. Остальные просто не успели бы добраться туда. Ори следовал за Джейкобсом по всему городу, но пока старик не вернулся в собачье болото, для остальных он был недоступен, а Ори ничего не мог с ним поделать в одиночку. Каждый день завершался мыслью о том, что человек, вознамерившийся уничтожить их город, разгуливает на свободе и до него даже не дотянуться. Они пытались обезопасить хотя бы улицы коллектива. С берега реки они наблюдали бой между двумя враждебными поездами. Милиционеры и коллективисты стреляли друг в друга через окна вагонов, двигавшихся параллельно по правой линии. Прилетели и улетели дирижабли, сбросив горы листовок. Люди так называемого коллектива, гласили они, «Правительство мэра Триести не станет мириться с массовыми убийствами и бойней, развязанными в Нью-Кроби-зоне, по вашей милости. После возмутительного случая с башней Барачного села», все граждане, не желающие покинуть коллектив, считаются соучастниками презренных макинаций ваших комитетов. Приближайтесь к милиции с пустыми, поднятыми вверх руками, громко объявляя, что сдаетесь. И так далее. Настала третья ночь. На улице высыпали сотни коллективистов, Представители всех рас. Последняя волна мобилизации. Повсюду творилась безобидная магия. Фокусники доставали из рукавов лоскутки света. Цветомагии посылали ввысь стаи птиц, сделанных из сияния. Повстанцы устроили ночной карнавал, как это уже было однажды. То и дело прибегали люди с сообщениями о внезапном прорыве милиции. Начиналась паника. Потом выяснялось, что это лишь слух, ничего серьезного. Все пили и закусывали дрянной едой, которую удалось раздобыть в коллективе или пронести через милицейский кордон. Настроение царило новогоднее. Звучали тосты за Иуду. Торо, Катера и других, когда те проходили мимо под слабо светившими газовыми фонарями, поднимались кружки с самогоном и пивом за здравие коллектива. Курабин стонал тихо, но отчетливо. Что-то происходит, никому не обращаясь, сказал Катер. Они миновали Борную развилку, где стоял клин домов старинной постройки, а в пересохших фонтанах военные сироты играли в пристенок и привязывали гильзы к хвосту шелудивого пса. Торо, шо даже не пытаясь скрыться, и дети, увидев его, стали показывать пальцами и улюлюкать. «Эй, бык, бык, что делать будешь?» Кого убивать идешь? Катер не знал, кто, по их мнению, Ори. Просто человек в странном наряде или тот самый бандит-одиночка? Возможно, что в экзотическом мире коллектива никто не испытывал трепета ни перед богами, ни перед тайнознанием. Походкой ископаемого ящера подошел Рахул. В каждой человеческой руке он держал по ножу. Мускулистые лапы рептилии были поджаты к телу. «Идем!» «Идем же!» — сказал Курабин. Возле каждой стены с граффити Орий останавливался и изучал рисунки, всматриваясь в них светящимися стеклянными глазами быка. Натужно фыркнув, он вдруг выпрямил ноги, ткнул в пустоту рогами и исчез. Но тут же возник из новой прорехи на несколько футов дальше. Причем так быстро, что Катору показалось, будто ноги Ори еще торчали из одной дыры, когда голова уже выглядывала из следующей. «Он здесь», — сказал Ори, — «станция Траука». «Идем». Меньше, чем в Миле. Они шли вдоль ограждавшей реку стены, мимо давно пустых рынков, напоминавших кладбище скелетов. Повсюду торчали металлические ребра брошенных прилавков. Они ничем не выделялись среди множества других людей, перебегавших с места на место в ту ночь. К Трауке вели узкие старые улочки, застроенные уродливыми домами, на которых поверх намалеванных краской лозунгов ⁇ Территория свободного коллектива ⁇ и ⁇ Выкусистем Фулкер ⁇ кто-то другой вывел ⁇ Хана, братцы ⁇ Торо исчезал. На соседней улице появлялся снова ⁇ Манил их к себе ⁇ одной рукой придерживая разрыв в коже мира, чтобы сквозь него следить за передвижениями врага, возвращался к отряду, чтобы указать путь. Впечатление было такое, будто по городу их ведет целая стая одинаковых людей с бычьими головами. Со шлема Торо крупными каплями падала удивительная цветная кровь. Валил густой пар. Рога искрили, словно через них пропустили ток. Беспрерывное насилие над законами бытия перегружало магические каналы. «Идем», — повторил Торо и снова поманил их. «Он здесь, в двух поворотах отсюда, налево и еще раз налево. Он уходит скорее!» В густой тени под кирпичным эркером Иуда остановился, чтобы соединить вместе два керамических проводника и какую-то воронку. Что-то щелкнуло, и магия началась. Иуда зашептал призыв. Не заклинание, а именно призыв. По его словам, разница между этими понятиями была огромная. «Не умоляя, а творя» созидая материю или идиоматерию. Катор следил за тем, как сосредоточивается Иуда. Глядя на этого человека, которому он никогда не испытывал ничего, кроме животной страсти, Катор почувствовал трепет, мурашками прошедший по его коже. Перед ним был самый могущественный големист Ньюкробизона. Маг-самоучка сгущалась тьма. Ее собирало вокруг себя Удиноустройство. Шевелилась темная плазма, становясь густой тягучей массой, тени складывались в не света и точно вода, текущая в отверстие слива, собирались в конус, густее и мрачнее на ходу. Очищенные от теней кирпичи имели уродливый, противный природе вид. На них не падал свет, но ушедшая тьма обнажила их, открыв взгляду, расчерченную на ровные квадраты, бесцветность. В кирпичном тупике произошло нечто небывалое. Среди полной темноты возник островок видимости без света, красок и теней. Тени. Выползали из воронки, образуя нечто среднее Между лужей масла и человеческой фигурой Темное, расплывчатое, но предельно ощутимое присутствие Тело, образованное чернотой Боги мои! Так вот чему ты научился во время своих занятий Мелькнуло в голове у Катера На его глазах Иуда Оживлял сотни других големов, но столь бесплотного, как этот, никогда. Иуда поднял руки. Голем, созданный из темноты, ростом 8 восемь футов, распрямился, шагнул в ночь и наполовину растворился в ней. Тьма на фоне тьмы, двигавшаяся как человек. Иуда собрал оборудование и шепотом скомандовал «Вперед!». Он побежал, а его товарищи, ошеломленные увиденным, отстали, не сразу вспомнив, как переставлять ноги. Рядом с ними, совершенно беззвучно, скакал похожий на гориллу черный голем. Налево, снова налево в проулок между темно-коричневыми стенами со множеством окон, но без единой двери. Стены нависли над улицей утесами из кирпича, и звездки будто предлагали заглянуть куда-то вдаль, на страну, скрытую за их фасадами. Впереди мчался Торо. Один его рог вибрировал, охваченный пламенем, Он окликнул своих спутников, но его голос потонул в гулких содроганиях шлема, трески рогов, которые шелушились и раскалывались. Теперь занялся даже металл. Иори визжа отчаянно дергал застежки. Освободившись, он выпрямился. Пот ручьями стекал по его лицу. «Вон он!» Показал Ори рукой. С дальнего конца улицы за ними следил старик, державший в руке кисть с каплей краски на ее конце. Повернувшись, он неуклюже, точно неопытный бегун, затрусил туда, где улица делала поворот. Это был спиральный Джейкобс. «Не спускайте с него глаз!» прокричал Ори и побежал, бросив шлем на съедение синему огню. Катор видел, как лопнули волшебные стеклянные глаза, вспыхнули странным цветом искры, пожирая тайну металла. Шлем больше не походил на голову статуи. Теперь это был обыкновенный череп быка, охваченный огнем. Они старались не отстать от Ори, который мчался так, будто сила быка все еще не покинула его. «Вперед! Не упускайте!» — кричал он. На краю их поля зрения, там, где длинный переулок изгибался влево, удивительно быстро двигался старый согнутый Джейкобс. Иуда и Катер бежали сразу за Ори, рядом с ними — Маячил черный голем, чуть позади мчался дроган, остальные поспевали как могли. Эхо заполнило переулок, отзвуки шагов метались в узкой щели между домами. Все прочие звуки исчезли. Не было ни грохота войны, ни визга клаксонов, ни других шумов со стороны парламента или коллектива. Только стук подошв отражался от по-зимнему сырых кирпичных стен. «Куда он?» – прокричал Ори. Катер обернулся и увидел, что Рахул, отстававший на несколько шагов, вдруг исчез за углом и не появился снова. Где он? – выскользнул из-под влияния Джейкобсовых чар, перекраивающих пространство, и его засосало в Нью-Кробизон. Одни боги знают, где он теперь выскочит из-за поворота. Джейкобс продолжал бежать. И что? Неужели он смеялся? Они понеслись быстрее, и тут с крыш снова обрушились звуки и свет. Дроган неожиданно отстал, а Джейкобс продолжал идти. И краска все капала с его кисточки, а переулок между тем кончился, и шаги старика перестали отдаваться от стен, когда он вышел на открытое пространство. Преследователи выскочили за ним. Холодный ветер дул им в лицо. Они снова были в городе. На другом конце все того же длиннющего переулка. Рахула не было. Исчез и дроган. Оба оступились и потерялись в подвижном городе. Катер оказался впереди. Иуда шел следом, а рядом с ним на ногу шагал темный голем. Спиральный Джейкобс был в двадцати ярдах и не глядел на них. Что это за место? Катер нашел в небе луну и посмотрел вниз. Он оказался внутри полукруга стены башен. Надо было разобраться. Полукруг, да еще увенчанный шпилями монолит. А за ним минорет, да еще что-то огромное со множеством огней. А над всем этим мощный строй дирижаблей. Они явно оказались за пределами коллектива. Над ними возвышалась огромная колонна, от которой во все стороны бежали провода. Штырь. Они стояли во дворике неправильной формы. Стены были сложены из камней разной породы и цвета. Через бетонный пол под ногами передавалось какое-то подрагивание. Далеко внизу виднелась земля. Катор смотрел вперед на линию крыш на раскинувшийся под ним город. Вокзал потерянных снов. Ну, конечно. Они стояли посреди огромного пустого амфитеатра, случайно образованного башенками и уступами здания и поросшего травой. Так что на крыше станции возник пустырь, не предусмотренная архитекторами, всеми забытое пространство внутри гигантской постройки. Проход, по которому они недавно бежали, казался с такой высоты не переулком, а трещиной в бетоне. Из огромных кирпичей, рядом с которыми люди чувствовали себя куклами, торчали остатки деревянных перекрытий. Открытое пространство было когда-то частью интерьера. Сверху донизу стену покрывали спирали. Целый лес спиралей до самых небес. Одни были запутанные и сложные, как переплетение ветвей шиповника. Другие — простые, как домик улитки. Сотни, тысячи. Не один месяц ушел на эту работу. У Катора вырвался вздох. С вершины стены сквозь лес спиральных пиктограмм спускалась черная закрученная линия. Огромная спираль, фиксирующая это место в пространстве. На краю усыпанного кирпичной крошкой, заросшего сорняками пустыря, стоял Джейкобс, тэшский посол. Он рисовал в воздухе знаки и пел. Он «Торопится?» — промолвил Курабин, чей бесплотный голос прозвучал совсем близко. «Мы заставили его начать. Он не был готов, но ему пришлось начать сейчас, раньше времени. Он пытается вызвать его тизиака, духа-убийцу. Чуете? Спешите!» И голос исчез. Ори бежал через пустошь по засохшей высокой траве, которая трещала от холода, по открытому пространству навстречу морю городских огней. Другие бежали за ним, хотя никто не знал, что делать. Спиральный Джейкобс затрясся, и воздух вокруг затрясся вместе с ним, Сотни призраков начали сгущаться из пустоты. Катер видел в воздухе клочок чего-то молочно-белого, вроде катаракты, который вдруг свернулся в комок, запульсировал, точно ползущий червяк, и превратился в бледный призрачный табурет. Самый обыкновенный, трёхногий, из тех, что стоят на кухнях. Рядом с ним Возникло непомерно большое насекомое, а еще цветок, горшок и рука, свеча, лампа. Все мороки, которые осаждали Ньюкробизон, эти бесцветные призраки, на вид грубоватые и непропеченные, вертелись в воздухе. А когда катер подошел ближе, мороки закружились друг вокруг друга по замысловатым орбитам, медленно складывавшимся в невероятно сложную спираль, при этом ни разу не столкнулись и никого не задели. Вот они задвигались быстрее, и центром их вращения стал Джейкобс, водоворот повседневных до жути обыденных вещей. Ории кинулся прямо в него. Призраки еще не вошли в полную силу. Они еще не высасывали из него цвет. Вот Ори дотянулся до Джейкобса. Старик поглядел на него и что-то сказал. Поздоровался, как показалось Катеру. Он видел, как Ори размахивал кулаками, пытаясь ударить Джейкобса. Но все время промахивался, словно не мог рассчитать время и расстояние завопив, Ори упал на колени. Тут подоспел Иуда, а с ним и черный голем. Огромная тварь развела непомерные черные руки, сжала спирального Джейкобса в объятиях, и того тут же накрыл не свет. Какое-то время его не было видно. Джейкобс пошатнулся, Замер, помутнел и потемнел, а вместе с ним остановились призраки, угасая точно потушенные лампы. Они закружились снова, стоило Джейкобсу опять набрать силу и свет, а тот зарычал, впервые показав, что сердится. Джейкобс пошевелил руками, и мороки сбились в косяк развернулись и пронеслись сквозь Голема, пробив в нем большую светлую брешь. Тот споткнулся словно раненый и снова, повторяя движение Иуды, попытался задушить Джейкопса. Светлая прореха в темном его теле росла. Сделав шаг назад, Голем покачивался на тающих черных ногах, пока свет пожирал его изнутри. Джейкобс вырвался из его темных рук и оскалил почерневшие зубы. Мороки роились в воздухе. Джейкобс, точно клочьями паутины, был облеплен тьмой от голема, душившей его. Он изрыгнул из себя поток бестелесных теней. Разлившись по земле, Тени поползли туда, где им полагалось быть, под световые пробки. Темный голем упал. Иуда вместе с ним, и пока он несколько секунд лежал без сознания, голем исчез. Ори плакал, все пытаясь ударить Джейкобса, и никак не попадая. Спиральный отвернулся, даже не взглянув на рыдающего юношу, который вскинул кулаки, едва не упав, и вновь замолотил воздух. Джейкобс выбросил вперед руку. Поток материи подхватил Ори и швырнул к стене. От косяка отделилась небольшая стайка видений. Подлетела Келси и, не касаясь девушки, на миг обвела ее прозрачным щупальцем. Вокруг Келси завертелись бесцветные предметы. Миска, кость, клочок ваты. Ее лицо внезапно сделалось серым. Она закашлялась, к глазам прилила кровь. Но кровь странная, бесцветная. Элси не упала. Осторожно, словно укладываясь спать, она выбрала себе на полу местечко, легла и умерла. Призрачный водоворот вертелся так быстро, то все мороки, казалось, слились воедино. Что-то вроде потока взвихренного масла. Джейкобс нарисовал еще одну спираль, и все вокруг задрожало. Ори, будто вмурованный в стену, дрожал и постановал. Иуда очнулся. Джейкобс задвигал руками. Мороков не было. От них остался лишь молочно-белый осадок в воздухе, Пронизанный полосами каких-то испарений, Джейкобс надрывался, таща что-то из пустоты. Оно дрожало и упиралось. Постепенно, словно из-за угла или из-под воды, начала возникать некая сущность. Сначала она показалась катору очень маленькой, а может и очень большой, только далекой. Но потом. Или выросла, или приблизилась, двигаясь очень медленно, либо наоборот быстро, но из безумного далека, которую никак не удавалось определить ее размеры. Он ничего не видел, только слышал. Он ничего не видел, но тварь производила звук. Та тварь, которую призывал Джейкобс. Тот, дух-убийца, несущий смерть городам, выл, и Катор слышал его вой. Он приближался, двигаясь по спирали. Точно растущая лоза поднимался, будто выпущенный из колодца. Его вой походил на скрежет металла. Катор видел, как изменились внизу городские огни. Пока приближалась невидимая, но осязаемая тварь, Дома словно освещались изнутри. Постройки Нью-Кробизона засверкали. Уличные фонари и заводские огни стали походить на блестящие глаза. Нью-Кробизон стал оболочкой для неведомой твари. Она надела его на себя, как кожу. Или только разбудила то, что дремало в городе изначально. Катер понял, что тварь совсем близко когда бетонная стена подли них внезапно стала похожа на бок напряженного, готового к броску зверя. Тэшский демон превратил в хищника сам город, пробудив в мегаполисе охотничий инстинкт. — Громадный! Какой же он громадный! Когда же он кончится? — подумал Катер. И на него навалился сон, как смерть от внезапной кровопотери. «Я знаю твоих богов», — сказал Курабин. Тварь приближалась. Здания напряглись. Виту у спирального Джейкобса внезапно стал испуганным. Курабин был лишь голосом, движущимся в пустоте, и в этом голосе угадывались истерика, агрессия, жажда драки. Курабин... Дразнил Джейкобса. Катор был уверен, что не забудь монах свой родной язык, они услышали бы прерывистые запинающиеся звуки Тэшского. Но Куробин помнил лишь рагамоль. «Фокусничаешь». «Что? Легко запугивать тех, кто не понимает, в чем дело, а? А ну как нарвешься на того, кто знает? На другого Тэшанина?» который может выведать секреты Тэша, твои секреты. Спиральный Джейкобс что-то выкрикнул. Я тебя не понимаю, браток, сказал Курабин, но Катор не сомневался, что посол назвал его предателем. Знаешь, кто я такой? спросил Курабин. Да, знаю! прокричал Джейкобс и выставил вперед руки, подтолкнув Вихрь. Призраков туда, откуда доносился голос, но маслянистая воронка не встретила никакого сопротивления. Ты, болтун, моменщик. Иуда, пытаясь подняться, зарывал руки в грязь, которая тряслась, предчувствуя приближение духа. Он пытался сделать из нее голем какой угодно. Он идет! закричал Катер. Дух вылезал из своей могилы в реальность, вступая с ней во все более и более невероятные отношения. Кирпичи, а за ними и стены растягивались с его приближением. Строения шевелились. «Все твои башки и демиурги живут в своих моментах, Ташанин, а мой момент знает их все». Голос курабина грохотал, перекрывая шум от приближения демона-убийцы. Спиральный Джейкобс плюнул, и от его плевка по молочно-белому вихрю прошла волна. Курабин взревел и стал выкрикивать слова. Теке вогу, начал он, пожалуйста, скажи мне. Но его голос смолк когда монах скользнул в то пространство, где жил и слушал его момент. Все замерло. Застыл, казалось, даже близящийся дух. И тут вновь заговорил Курабин, задыхаясь, как от сильной боли. Видно, Бог заломил высокую цену. Катер боялся даже представить, с чем монах расстался на этот раз, Но кое-что узнать ему удалось. Как только демон Фазма Урбомах, на вид вроде дрожащего водяного знака, заполнил собой пространство, превращая кирпичи, шпили, флюгеры и черепичные крыши ночного Ньюкробизона в кошмарные когти и клыки, пробуждая город к жизни, ужаснувшей Катера, Курабин выпустил свое тайное знание, и оно буквально Втолкнула демона туда, откуда он пришел. Урбомах силился вырваться снова. Иуде удалось послать к Джейкобсу голема из земли и травы, но тот рассыпался, так и не успев достичь цели. Тогда Иуда поднялся и попытался сделать голема из воздуха, но того поглотил белый туман. Спиральный Джейкобс выругался потэшски, Курабин завизжал, а демон снова полез наружу. Но последний вопль монаха, последняя истерическая мольба о помощи, сделал свое дело. Знание было дано, и страшный убийственный дух заскользил в пропасть. Пока спиральный Джейкобс осыпал проклятиями самый воздух вокруг себя, тот прояснился и изрыгнул какую-то фигуру. Это был монах. Обессиленный, с залитым кровью лицом, Курабин улыбался и, забыв теперь и Моль часто раскрывал рот, словно тюлень. Катор разглядел, что у него не было глаз. Такую цену пришлось уплатить за тайное знание, спасшее им жизнь. Протянув руку, Курабин схватил посла, И шепнул ему последнее слово отступника Ташанина, уже вступившего в область истинной тайны, в то скрытое от всех место, где обитал теке Вогу. Воздух позади них расступился, и оба исчезли в образовавшемся провале вместе с Урбомахом. Осталась лишь рассеянная в воздухе белизна. Но вот она начала густеть, сворачиваться в огромные хлопья, точно белок в кипящей воде, затвердела и завоняла. Уплотнившись, она просыпалась, похожим на рис дождем, и небо и воздух вокруг снова стали пустыми. Тишина сгустилась, потом отхлынула, и катер снова услышал выстрелы вокруг. Перекатившись на живот, он увидел Иуду, который, шатаясь, вставал на ноги, точно пьяный, от вони, оставшейся после мороков. Увидел неподвижно сидящего Ори, который врос спиной в стену и истекал кровью. Увидел кучку чего-то серого, тело Элси. Увидел, что над их головами пусто. Курабин, спиральный Джейкобс и демон, изничтожитель городов, исчезли.